Глава 30. Звезда по имени Солнце Василису трясло. Она не могла понять отчего То ли от того, что она вымокла, пока спасала этого москвича, то ли от страха, который целый день был у нее внутри и только сейчас вырвался наружу. Спасенный ей понравился, хотя и был не в ее вкусе. Вася предпочитала мужчин постарше и посолидней, но в этом что-то было. Он был из категории умников, которые в школе вечно сидят на задней парте, стесняются выходить к доске, но по итогу на всех экзаменах пять. Василиса таких даже не замечала, они были для нее пустое место. Но что-то ее зацепило в нем. Возможно, простота, с которой он и поцеловал ее. Никогда и никто не посмел так просто целовать Василису Ванюшкину. А этот ботан с разбитыми очками взял и поцеловал без спроса и разрешения. Она уже давно переоделась и улеглась в кровать, но мелкая тряска не проходила. Еще эта мила дура решила, что после того, как она сегодня утром утешала Васю в гостиной, они стали подругами. Когда она случайно увидела мокрую Василису, направляющуюся к себе в комнату, то словно близкая любимая родственница принесла горячий чай. Так мило на подносе с печенькой. Тупица. Непонятие одноклеточное что плакала сегодня Василиса не от горя, а от страха. В этот момент в дверь без стука вошел Макар Жвачкин. Как всегда, потирая свою лысину, он считал, что это делает его более мужественным. — Ты бы уже выбрал что-нибудь одно. Или лысину тереть, или шейный платок носить. Грубо поприветствовала его Василиса. — А то не понять, кто ты, мачо или петух. — А что это ты, Васька, решила поплавать в октябре? пытался шутить Макар, да еще с обслуживающим персоналом. Василиса всегда удивлялась его возможности быть в курсе всех событий держать все под контролем. Единственный раз у Макара жвачки на управленца от Бога, это не получилось. Два года назад он не просто перестал контролировать происходящее, но и попал в ловушку. «Что, Васька, чем проще, тем лучше так?» Продолжал улыбаться во все 32 своих красивых белоснежных зуба. — А ты прям высокая интеллектуал, — съязвила девушка. — Никто не жаловался. Мозги для мужчины — это главное дополнение к внешности, — засмеялся Макар, по привычке поглаживая свою лысину. — Ну, тогда ответь, умник. Сколько в Солнечной системе звезд? — спросила Василиса. — Я не звездочет и не астроном выхмылился уязвленный интеллектуальным тестом Макар. «Думаю, миллиард». «Нет, Макарка», — сказала Вася, — «одна, под названием Солнце. Сразу видно, что ты семи пядей во лбу. Наверное, потому что у тебя лоб огромный на всю твою башку». «Рот закрой», — грубо ответил Макар и зло сверкнул глазами. Вася смотрела на этого человека и не узнавала. Все его черты лица стали противными для нее угловатыми. А ведь еще два года назад она бы убила за него. Боже, прошло уже два года. Два страшных года, разрывающих ее на части. Сначала она ненавидела Марго за то, что заставила расстаться с любимым. Потом презирала Макара за то, что так легко предал их любовь. Сейчас же ей очень хотелось ударить его. Но она решила сделать это словом. «Ты все-таки грохнул, Марго!» Резко, глядя прямо в глаза, спросила она и увидела там страх. Макар впал в ступор. И Васе стало противно. Она встала с кровати и, надев тапки, вышла из комнаты. Оставаться там было страшно. Всегда страшно поверить, что человек способен на это. Не придумав ничего лучшего, она направилась на нижний этаж проведать своего нового знакомого. Он, в отличие от Васи, не просто промок, а искупался в ледяной воде. Она и летом-то в их холодном море не очень, а сейчас в начале октября и вовсе ледяная. Своё поведение девушка оправдывала так. Он чужой, у него здесь нет такой милы, и чаю с печеньками принести некому. А Вася, в принципе, была гостеприимным человеком. Забежав на пустую кухню, она быстро соорудила подарок товарищу по несчастью и направилась делиться добром. Эндрю переоделся в сухие вещи, выпил парацетамол, обтерся водкой, которую нашел на кухне, но все равно не был уверен, что не заболеет. В детстве ему приходилось самому себя лечить. Частично он вспоминал, как это делала бабушка, а остальную часть искал в интернете. лекарство писал на листочке и, протягивая в аптеке, женщине тоскливо говорил «Мама просила купить, заболела, лежит, встать не может». Сердобольные провизорши продавали мальчику нужные медикаменты. Сейчас самое главное, до того, как возможная температура даст о себе знать, попробовать извлечь информацию из мертвого телефона. Конечно, восстановить его – это занятие бесполезное, но вытащить кое-какую информацию можно. Он разложил на кровати все, что ему для этого понадобится, и голова сразу заработала по-другому. Эндрю иногда ощущал физически, Лишь только ставилась задача, и мозг выбирал из сотен возможных вариантов решения самый оптимальный, мир вокруг исчезал, просто проваливался в пустоту. Дверь открылась неожиданно, когда мир еще не ушел полностью, и Эндрю смог быстро среагировать и закрыть полученные трофеи полотенцем. «Чаю хочешь?» – с порога сказала Вася, и, не дав времени для ответа, вручила кружку ошеломленному Эндрю. Тот был не готов, что кружка горячая, руки мгновенно обожгло, поэтому схватил полотенце с кровати, что прикрывало его тайные занятия, и обхватил им горячую кружку. — А это что? — увидев разбитый телефон Марго, спросила Василиса испуганно. Казалось, что она неожиданно видела жабу, огромную и противную. Ее лицо, еще секунду назад так искренне улыбающееся, превратилось в маску ужаса и животного страха. — Вот, нашел телефон на улице. — А ты что так испугалась? — спросил Эндрю, ругая себя за слабость. — Надо было потерпеть, поставить на тумбочку или даже на пол. Никакого от меня толк И что ты собрался с ним делать? — справившись со своим волнением, спросила Василиса. — Вот ты кто по профессии? — вопросов на вопрос ответил Эндрю. — Финансист, — размыто ответила девушка. — Ну вот представь, Василиса, как финансист. Этот телефон стоит как подержанная праворульная Тойота среднего звена. Ситуация. Машина попала в аварию, прилично разбита, она не на ходу и восстановлению не подлежит. Что ты с ней сделаешь Неужели выкинешь на свалку?» Вася поняла условия игры и, улыбнувшись, ответила. «Я бы, скорее всего, сдала ее на разбор». «Совершенно верно». Эндрю разговаривал с ней, как с маленькой девочкой, и называл Василисой. Было видно, что ей это очень нравится. То есть ты бы разобрала ее на запчасти и продала то, что уцелела в аварии. Так вот, напоминаю, что это очень дорогой телефон. Так почему же с ним не сделать то же самое? Ну, хотя бы потому, что это не твой телефон, возразила Вася. А вот это аргумент, согласился Эндрю, отпивая из кружки горячий чай. Но я тебе отвечу, Василиса. Я его нашел, хозяина найти не получится. Так как он не работает, делаем вывод, он мой. Или ты знаешь хозяина этого телефона? Хотя навряд ли, это было бы странно. На нем ни чехла, никаких особых примет. Эндрю Лукавил. У телефона все же был один штрих явно авторский. Но чтобы заметить такое, нужно очень хорошо быть знакомым с хозяином данного аппарата. А возможно даже держать его в руках. Но Вася не спешила признаваться. И поэтому просто отрицательно помахал головой. «Не называй меня Василисой», – вдруг решилась сменить тему Вася. И Эндрю выдохнул и незаметно накрыл злополучный телефон. Неизвестно, кто еще решит зайти, проведать тихого айтишника. Слишком он стал заметен в этом доме, искупавшись в холодном Октябрьском море. «Зови меня Васей. Меня все так называют», – продолжала Василиса, пытаясь сменить тему. Ей очень хотелось поверить Эндрю про эти корыстные намерения с телефоном. «Даже родители?» – удивился молодой человек. А они в первую очередь, а потом уж все остальные подхватили», – ответила Вася. «Странно. Зачем называть свою дочь сказочным именем Василиса, чтобы потом всю жизнь звать кошачьей кличкой Вася? Тебе не обидно?» «Глупости», – надолго бы Василиса. «Имени главное. Самое главное, чтоб тут было», – девушка выразительно постучала себе по голове. «У меня высшее экономическое, плюс я экстерном школу закончила». Прибавь сюда музыкальную школу по классу фортепиано и художественную. Все это подытож. Сейчас твои 25 я руковожу двумя отделами. Экономическим отделом рекламы, имя здесь ни при чем. А теперь вопрос. Что сделал в жизни ты? Ну, во-первых, ты работаешь в фирме своего дяди. Поэтому это не зачет. Школу экстерном прям плюс. И все твое дополнительное образование тоже. А теперь у меня вопрос. Ты такая умная никогда не хотелось тебе сделать что-то самой вот взять уехать в москву и попробовать чего-то добиться своими мозгами хотелось когда-то грустно ответила василиса когда то я почти уехала но потом влюбилась и все остальное стало неважно так всегда бывает больная любовь топит нас и унижает почему в прошедшем времени поинтересовался эндрю «Потому что он оказался элементарным трусом и козлом», уверенно ответила Вася, как будто этот ответ давно уже был готов и лишь лежал на полке в ожидании своего часа. «Приезжай в Москву», неожиданно предложил Эндрю. «Я тебе помогу. попробуешь сделать что-то сама, по-настоящему сама. Ведь ты и правда уникальная. Знаешь, после того, как сделаешь что-то стоящее сам, душа начинает жить по-другому. Ты почувствуешь это даже физически. Я знаю, я проверял». Вася долго смотрела на этого странного очкарика со смешной челкой, словно взвешивая все за и против, словно на самом деле обдумывая его странное и нелепое предложение. «Глупость какая! Разве уходит с такой должности? Разве уезжает от такой зарплаты? Конечно нет, но ей почему-то до скрипа зубов захотелось принять это нелепое предложение». «Сколько в Солнечной системе звезд?» – неожиданно спросила Вася. Эндрю сразу понял, что это проверенный вопрос, и поэтому очень серьезно ответил. «Нам, Василиса, с тобой светит лишь одна звезда, как пел Великий Цой. Звезда по имени Солнце».